По дороге случилось небольшое происшествие. Крайний левый энергобот, вероятно, в результате небольшой курсовой ошибки, слишком увеличил радиус силового поля, так что оно зацепило наклоненную к ним остроугольную сотчатую постройку. Соединенный с указателями потребления мощности излучатель антиматерии, который кто-то включил на автоматическое поражение в случае атаки, расценил скачок потребляемой мощности как сигнал, что сделана попытка пробить силовое поле, и выстрелил в ничем не повинные развалины. Вся верхняя часть наклонной постройки, величиной земной небоскреб, ослепительно засверкала, и в следующее мгновение превратилась в шипящий поток. Экспедиция при этом не пострадала. Расплавленные клочья соскользнули с поверхности невидимого купола силовой защиты и, не успев достичь грунта, целиком испарились. Но... Зарегистрировав вызванный аннигиляцией скачок радиоактивности, счетчики автоматически включили тревогу, и Рохан, проклиная все на свете, особенно того, кто так запрограммировал аппаратуру, потратил довольно много времени на отмену тревоги и переговоры с непобедимым, откуда заметили вспышку и запрашивали о ее причине. «Пока мы знаем только, что это металл. Вероятно, сталь с примесью вольфрама и никеля», — сообщил Балмин, который, не обращая внимания на возникший беспорядок, воспользовался случаем и проделал спектральный анализ пламени, охватившего развалины. «Можете вы оценить возраст?» — спросил Рохан, стирая песчаную пыль, осевшую на его руках и лице. Они уже оставили позади скорченную от жара, уцелевшую часть развалин. Она висела теперь над пробитым ими коридором, как поломанное крыло. «Нет, могу только сказать, что все это дьявольски старое». «Дьявольски старая», — повторил Балмин. «Нужно исследовать получше. И незачем просить у старика разрешения», — сказал Рохан с внезапной решимостью. Они задержались у сложного объекта, образованного из нескольких сходящихся к центру плечей. Открылась обозначенная двумя огнями щель в силовом поле. Фасад постройки образовывали треугольные плиты, покрытые щеткой из прутьев. Изнутри эти плиты поддерживались системой толстых стержней. У поверхности стержни еще сохраняли какой-то порядок, но в глубине, куда, пользуясь сильными фонарями, попытались заглянуть люди, лес стержней разрастался, расходился от толстых узлов, снова переплетался — все это было похоже на гигантский клубок кабелей. Попытки найти в них следы электрического тока, поляризации, остаточного магнетизма, даже радиоактивности — Не дали результата. Зеленые огни, обозначавшие вход внутрь поля, тревожно мигали. Ветер свистел, проносящиеся сквозь стальную чащу массы воздуха зловеще завывали. Что могут означать эти чертовы джунгли?